«Мне кажется, господин Пристав, я не подал вам поводов к подобному оскорбительному недоверию», — сухо заметил он. «Впрочем, если опять-таки вам так угодно, то, конечно...» «Нет, Бога ради, я ни на кого не полагаюсь, кроме него!» С некоторой стремительностью воскликнула княгиня, обращаясь к следователю. «Сын мой привык к нему с детства, он как родной ухаживает за ним во все время этой болезни. Бога ради, я умоляю вас, если только возможно!» и княгиня опять приложила платок к своим ресницам. Пристав снова переглянулся со стряпчем. Этот последний незаметно махнул рукой и тихо проговорил. — Пускай его, вреда ведь особенного не будет, в дело не позволим вмешаться. — Итак, пожалуйте, господа. А вы, ваше сиятельство, все-таки удалитесь лучше отсюда. Коли что случится, я уж прибегу, уведомлю, — говорил Полиевк Тахарлампевич вводя прибывших в княжескую спальню. В этой спальне пахло уксусом и отсвечивало синеватым полумраком, который значительно скрадывал оттенки цвета и выражений лиц присутствовавших. Предусмотрительный хлебоносущенский до приезда пристава предупредил княгиню, сам опустил оконные шторы и гордины и приказал, будто бы для освежения воздуха окурить всю комнату уксусом, для чего собственноручно даже поливал его на раскаленные плитки, направляя с ними лакея в разные углы княжеской опочевальни. Словом, вся обстановка соответствовала как нельзя более положению трудно-больного человека. Письмоводитель поместился с походной своей чернильницей и портфелем у туалетного столика, а хлебоносущинский стал в ногах у князя, за спинами следователя, стряпчиво и обвиненной, чтобы удобнее в случае надобности телеграфировать с ним глазами и маленькими жестами. Князь приподнялся на подушке, причем сделал вид, будто это ему стоило тяжелого усилия, Он избегал частых встреч со взорами следователя и в особенности Бероевой. Говорил тихо, медленно, с частыми тяжелыми переводами духа. Так что Хлебонасущенский в глубине души своей весьма умилялся этой удачно выполняемой роли. Бероева почти уже не имела сил сама продолжать доводы и улики. Она была слишком растерзана и пришиблена нравственно в одно это утро рядом предшествовавших очных ставок. Шадурский казался очень взволнованным, голос его дрожал и порою совсем прерывался, причем Хлебонасущинский каждый раз очень заботливо обращался к нему с успокоительными замечаниями. «Не волнуйтесь, князь, вам это вредно. Конечно, такое страшное воспоминание, но выпейте воды, успокойтесь». И князь прихлебывал глотками воду из стакана и на время принимал вид более спокойный. Положение его в самом деле было трудное, щекотливое, потому что совесть немножко скребла за сердце при виде женщины, которую он топит ради спасения собственной репутации. Но князь утешался почему-то мыслью, что хлебонасущенский, вероятно, и ей не даст совсем уж погибнуть, что тут, как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы а потому научные ставки его сиятельства собственно устно подтвердил что обвинение будто он был у генеральши фон шпильца одновременно с бероевой ложь что никогда ни в какие отношения с Беруевой он не вступал и намерений к этому не выказывал что видел ее не более двух раз впервые на вечере у Шиншеева, где был даже представлен ей но знакомство не продолжал находя его для себя излишним Во второй же раз в ресторане во время внезапного покушения на его жизнь, когда он выразил сомнение в принадлежности ему какого-то неизвестного ребенка и теперь со своей стороны полагает, что эта женщина сумасшедшая, почему, вероятно, и покушение было совершено ею в припадке умопомешательства. О жизни, занятиях и поведении Бероевой князь никаких сведений по совершенному незнанию сообщить не может, и в маскараде ее не узнал. Поехал же с нею ужинать, потому что, получив предварительно вызывающее анонимное письмо, находящееся ныне пределе, деле, счел ее за обыкновенную искательницу приключений. Таков был смысл этих показаний, после которых все присутствовавшие невольно нашли князя сильно усталым и взволнованным, он в изнеможении опустился на подушку и даже застонал немного. Хлебонасущенский с материнской заботливостью бросился подавать ему воды и запахивать одеяло. Бероева ничего не отвечала, но только посмотрела на князя взглядом столь тихим, пристальным и неотразимым, как суровая совесть, как последний приговор преступнику, что мнимого больного в заправду уж бросила в жар и озноб он не мог вынести этих безмолвно карающих глаз опозоренной женщины и поспешил сомкнуть свои веки. Минут восемь спустя, когда снова пришедший в себя князь с великим усилием подписал свои показания и очный свод, наемная карета с пятью экстраординарными посетителями ехала уже обратно в часть из княжеского дома.